Глава вторая. Мы слушаем неожиданное предложение. Я не слышал, как ночью поднялся на борт наш пассажир, потому что крепко спал. К тому времени, как я утром вышел из каюты, мы уже быстро шли по спокойной воде, которой славится Тихий океан. В кают-компании я застал лейтенанта Алертона за завтраком с капитаном Стилом, дядей Наботом и Арчи. Джо спал после ночной вахты, а Нет находился на палубе. За столом нашего гостя стоял такой красивый индеец, какого я никогда не видел. Это был Майя, о котором говорил лейтенант. Его звали Чака. Наши островитяне с южных морей — настоящие чернокожие, но у Чаки кожа цвета золотистой меди. У него прямые черные волосы, но нет широких скул, как у типичных американских индейцев и удивительно правильные черты лица. Глаза большие, откровенные и темно-карие по цвету. Он кажется умным и наблюдательным, но никогда не говорит, если к нему не обращаются, а если говорит, то скромно и почтительно. Его английский язык выразительный, но не очень беглый, и легко понять, что язык он усвоил преимущественно на слух. Меня сразу заинтересовал Чака. Но при этой первой встрече я, конечно, не разглядел указанные выше характеристики. Он молчал и был неподвижен как статуя, за исключением тех случаев, когда нужно было прислуживать господину. Этим утром лейтенант был в белом парадном мундире. Он извинился, сказав, что его штатная одежда ограничена и, возможно, во время плавания ему придется носить старый мундир. Мы ответили, что он может надевать что хочет, Я подумал, что в мундире он выглядит более мужественно и впечатляюще, чем в штатском. Не понимаю, как у него может быть мало одежды? Заметил после завтрака Арчи, когда мы вместе прогуливались по палубе. Алертон ночью погрузил семь больших ящиков, и если в них не его одежда, я бы хотел знать, что в них. «Это не наше дело, Арчи», — заметил я. «Думаешь, все это честно на борту?» — спросил мой друг. «Конечно, Арчи. Он лейтенант флота Соединенных Штатов и находится в законном отпуске. Он присоединился к нам с разрешения и одобрения своего командира». «Знаю, но почему-то мне это кажется необычным. Возьми, например, этого его меднолицего парня, который скорее похож на короля, чем на слугу. Зачем Алертону такой телохранитель? Не помню, чтобы у морского офицера было что-то подобное» и трехмесячный отпуск по частному делу. Клянусь апостолом Петром, ради чего это?» «Можешь спросить лейтенанта?» Безучастно ответил я. «А еще эти ящики, прочное красное дерево, обитое медью, целых семь ящиков. Что в них, Сэм, как ты думаешь?» «Арчи, малыш, ты слишком подозрителен. И влезаешь не в свое дело. Давай лучше сыграем партию». Во время следующих одного-двух дней наш пассажир был молчалив. Он не старался присоединиться к нам, но и не замыкался, бывал с нами, когда мы собирались, внимательно слушал наши разговоры, но воздерживался от участия в них, за исключением соблюдения необходимой вежливости. Джо решил, что молодой человек задумчив и чем-то встревожен. Он сказал мне, что лейтенант Смай общается не как со слугой, а как со спутником и товарищем, хотя тот со своей стороны никогда не отказывался от почтительного повиновения. Чака относился к Алертону с любовью и верностью собаки, но когда кто-то из наших матросов или даже Нукс и Бриония пытался фамильярно обращаться с ним, он вел себя гордо и отвечал с положения господина. Нас, то есть Арчи, Джо и меня, очень интересовали эти два необычных персонажа и мы часто говорили о них друг с другом. Мы давно дружили и понимали друг друга с полуслова. Нам всем нравился Пол Аллертон. В его личности было что-то притягательное. Что касается индейца Чаки, то он нас не отталкивал, а скорее интересовал и привлекал. Однажды вечером Бри, с которым мы благодаря долгому знакомству разговаривали очень откровенно, сказал мне, «Этот Майя необычный индейц Сэм». Поверь мне на слово, он говорит, что его страна Юкатан, и это для меня ничего не значит, потому что я никогда там не был. Но народ Чаки — хорошие люди, и сам Чака никогда никому не служил, кроме мастера Алертона. Он служил во флоте Бри. Это не в счет. Ты знаешь, о чем я говорю. Вечером на третий день после выхода из Магдалены мы, как всегда, собрались на палубе и разговаривали когда лейтенант Алертон подошел к нам и сказал, «Я хотел бы конфиденциально поговорить с тем, кто здесь командует. Чужаку трудно определить, кто это, поскольку вы все как будто одинаково заинтересованы в успехе чайки. Но, конечно, кто-то определяет вашу политику и принимает решения. Именно к этому человеку я хочу обратиться». Эта речь несколько удивила нас. Дядя Набот извлек изо рта трубку и ответил. Мы все в определенном смысле партнеры, сэр. И много раз вместе были и в добре, и в зле. Мы доверяем друг другу, как верным и испытанным товарищам. Насколько я знаю, у нас нет тайн друг от друга. Если вы с кем-то поговорите, этот человек тут же соберет остальных и поделится с нами. Поэтому, если вы хотите поговорить о чайке, или о делах, или еще о чем-нибудь, «Говорите сейчас, и мы вас внимательно выслушаем». Алертон серьезно выслушал его речь и вначале как будто не решался говорить. Я видел, как он взглянул на Чаку, и тот ответил величественным кивком. Тогда лейтенант сел в центре нашей группы и сказал, «Благодарю вас, джентльмены, за доброту. Кажется, я уже и так использовал ваше участие и внимание». «Но прошу оказать мне еще одну услугу». «Говорите, сэр», — сказал мой отец, одобрительно кивнув. «Насколько я понял», — продолжал лейтенант спокойно, «ваш корабль в данный момент не арендован. Вы направляетесь в Гавану, где намерено заключить выгодный контракт на перевозку из этого порта в Киуэст товаров, в основном табачных листьев». «Правильно, сэр» сказал дядя Набот. «В таком случае нет никакого вреда в том, что я сделаю вам деловое предложение. Я хочу, чтобы вы высадили меня на восточном побережье Юкатана в малоизвестном месте, которое редко посещается кораблями. Вам придется отклониться от курса всего на несколько сотен миль». Несколько мгновений все молчали. Потом капитан Стилл сказал... Такое плавание, мистер Аллертон, требует определенных затрат с нашей стороны. Но мы свободны, время у нас есть, и у нас достаточно угля и припасов. Вопрос в том, сколько вы готовы заплатить за эту услугу?» На щеках Аллертона появилась легкая краска. «К несчастью, сэр», — ответил он, — «у меня очень мало денег». У него был такой друченый вид, что мне стало его жалко. А Джо быстро повернулся и сказал, «Это неприятно, сэр, но у меня есть некоторые средства, которые мне сейчас не нужны. Если позволите дать вам взаймы, сколько нужно, я буду рад оказать вам услугу». «Или...» Беззаботно добавил дядя на бот. «Вы можете заплатить нам позже, когда будет такая возможность». Алертон осмотрелся, встречая только сочувственные лица, и улыбнулся. «Это не деловой разговор, совсем нет», — сказал он. «Я не собирался просить вашей финансовой помощи, джентльмены». «Каковы ваши намерения, мистер Аллертон? спросил я. Он не стал сразу отвечать на этот прямой вопрос, очевидно, обдумывая свои слова. Потом сказал следующее. «Попав на борт, я почувствовал, что нахожусь среди друзей или, по крайней мере, родственных душ». Я собираюсь участвовать в самом Дон-Кихотском приключении, джентльмена И все больше и больше понимаю, чтобы свершить задуманное, мне понадобится помощь. Помощь такого редкого и практичного вида, который вы сможете мне оказать. Но чтобы вы полностью поняли меня и мое предложение, я должен подробно рассказать вам свою историю. Если вы любезно разрешите, я начну немедленно. Это начинало звучать все интересней особенно в ушах нас троих, любителей приключений. Думаю, он видел желание в наших глазах, но выжидающе посмотрел на капитана Стила, который сказал, «Говорите, мистер Алертон». И Алертон заговорил, тщательно выбирая слова и стараясь сделать рассказ как можно короче. Мой дом в небольшом городе штата Нью-Гэмпшир, где моя семья в течение многих поколений — Была самой значительной и влиятельной. Я родился в той же комнате, думаю, на той же кровати, что мой отец и дед. У нас была большая ферма или поместье, и отличная старая усадьба, которая была и до сих пор является гордостью округа. До последнего времени мы считались состоятельной семьей, но мой бедный отец приобрел склонность к спекулятивным операциям, которые быстро его разорили. После его смерти, Я тогда был еще кадетом в Анаполисе. Выяснилось, что земля и унаследованные им средства исчезли. Осталась только усадьба и несколько акров, прилегающих к ней земли. Моя мама и две незамужние сестры, одна беспомощный инвалид и обе намного старше меня, оказались без средств к существованию. В этом трудном положении один старый юрист, друг семьи, но, как мне кажется, не обладающий деловым чутьем, посоветовала моей матери заложить усадьбу и использовать полученные средства на жизнь. Казалось, это выход, потому что три одинокие женщины не способны зарабатывать на жизнь по-другому. Когда средства от заклада были истрачены, усадьбу заложили вторично, потом еще раз. И хоть жили они просто и экономно, за 12 лет усадьба настолько обросла закладами, что почти потеряла номинальную стоимость. Из зарплаты второго лейтенанта мало что можно сэкономить. Я умудрялся немного посылать домой. Однако это только отодвигало неизбежный кризис. Дядя Саймон, когда вспомнил о моей маме и сестрах, и когда у него были деньги, был бессилен помочь. В финансовом отношении он очень непрактичный человек, а на его изобретение нужны такие большие средства, что он беден почти так же, как я. Он очень неразумно отказывается, от коммерческого использования своих изобретений. Естественно, условия дома становились все тяжелее, и, наконец, человек, владеющий закладными, известил мою мать, что в следующий раз, примерно через 4 месяца, лишит ее права выкупа. Таково положение у меня дома, и можете себе представить, мои друзья, каким это делает меня несчастным. По мере того, как приближалась печальная кульминация, я отчаянно пытался найти средства, чтобы помочь семье. Я думал об этом днем и ночью, и Чака предложил один способ. Вероятно, это отчаянное предприятие, но это шанс, и я решил использовать его». Он помолчал несколько мгновений, и никто из нас не решался заговорить, хотя все мы очень заинтересовались его рассказом. Девять лет назад продолжал лейтенант Алертон. «Когда я был мичманом на Мэриленде, Мы шли вдоль восточного берега полуострова Юкатан. Однажды вечером мы увидели маленькую лодку, быстро приближавшуюся к нам. В ней сидел юноша бронзового цвета, обнаженный, если не считать на бедренной повязке. Его преследовало множество лодок, в которых сидели туземцы, и выкрикивали проклятие своей сбежавшей добычи. Наш капитан приказал спустить шлюпку, меня послали за ней, чтобы я встретил беженца и принял его на борт. Мы успели поднять его на борт раньше, чем подошли туземцы. Но они осыпали нас мириадом отравленных стрел, и только залп наших людей заставил их в панике отступить. Молодой человек, которого я спас, — это Чака. Он как будто считает меня своим особым защитником и так привязался ко мне, что капитан разрешил поместить его в моей каюте, где мы вскоре стали друзьями. Чака очень умен, что, несомненно, вы и сами заметили. Я научил его говорить по-английски, а он научил меня языку Майя. Когда несколько месяцев спустя меня перевели на другой корабль, я взял Чаку с собой и оформил его как матроса. Мы вместе уже 9 лет и стали близкими друзьями». Он посмотрел на Майя, и тот серьезно кивнул, подтверждая слова лейтенанта.